Хромвель с минуту задумчиво смотрел на молодого человека, затем сказал с глубокой грустью, которую так хорошо изображает Шекспир, «Мордаунт, вы беспощадный слуга». «Когда Господь повелевает», — сказал Мордаунт, — «нельзя рассуждать». Авраам поднял нож на Исаака, который был его сыном. — Да, — сказал Кромвель, — но Господь не допустил этого жертвоприношения. — Я смотрел вокруг себя, — отвечал Мордаунд, — но нигде не видел ни козла, ни ягненка, запутавшегося в кустах. Намек на библейскую легенду, согласно которой Авраам, готовый заколоть своего сына Исаака в жертву богу Ягве, был остановлен ангелом, который указал ему на запутавшегося в кустах ягненка, и велел заколоть ягненка вместо мальчика. Примечание. редакции Кромвель наклонил голову. — Вы железный человек, Мордаун, — сказал он. — А как вели себя французы? — Как герой, — сказал Мордаун. — Да-да, — пробормотал Кромвель, — французы хорошо дерутся. И если моя подзорная труба не обманула меня, мне кажется, я видел их в первых рядах.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 если горы достаточно для этого высоки. Между мной и ими все кончено. Можете идти, Мордаунд». «Прежде чем удалиться, — сказал Мордаунд, — я хотел бы задать вам, генерал, несколько вопросов и обратиться к вам, моему начальнику, с одной просьбой. Ко мне». Мордаунд поклонился. «Я пришел к вам, моему герою, моему отцу, моему покровителю»